Глава, 8 Мне думалось, что из хмуро бы вышел неплохой начальник. Нет, это было не совсем подходящее слово. Как же там? О, рукой водитель. Точно, это когда надо с важным видом шагать взад-вперед, водить этой самой рукой и ничего не делать. У вратарей, к сожалению, подобного не встречалось. Даже старшие братья активно участвовали в поручениях Аганитета. А вот судя по тому, что я читал в библиотеке, за смертными подобное замечалось довольно часто. Но сейчас Хмур выглядел очень внушительно. Он молчаливо ходил по Гортру, слушал жителей, выставлял перед собой пальцы в виде прямоугольника, будто и правда к чему-то примеривался, не иначе. Но еще по рассказам нашего инструктора я знал, что смертные присыщаются всем. Все редкое поначалу вызывает у них живейший интерес. Спустя какое-то время они привыкают к этому, а после не обращают внимания, считая чем-то обыденным. Вратарь, целый настоящий вратарь, изумлял местных первые пару часов. Постепенно ищущие поняли, что этот здоровяк тут может быть надолго, а делами чем делать надо. Так наш хмур из разряда суперзвезды стал просто популярной личностью, а после переквалифицировался в заезжего гастролера. К концу дня к вратарям... Ко мне в том числе относились как к мебели, что нам было только на руку. Мы отсели поодаль от всех и принялись наблюдать за жизнью поселения. Я не знал, как назвать гортр. Он был слишком мал даже для деревеньки. Как говорил лей тот самый ищущий староста, это поселение уставших от тирании Шорона, ближайшего городка на востоке. Часть смертных ушла сюда. На деньги Элея построились десяток домов, обнесли их чистоколом и постепенно обросли другими перебежчиками. Да так и существовали. Кормились в основном за счет продажи трав, собираемых за холмом. Наличие троллей в ближайшем лесу, кстати, стало неприятной неожиданностью для местных и одной из причин оставить нас в покое досрочно. Ищущие принялись обсуждать, что им делать дальше. Из всего этого я заключил, что ребята здесь, мягко говоря, не дружат с реальностью, Поселение построено в откровенно неудачном месте. Сами гортурцы не совсем понимают, чего хотят от завтрашнего дня. Да и если бы не мы, то никакого завтрашнего дня бы и не наступило. Все было так. Правда, до их проблем мне не было никакого дела. Сейчас я больше интересовался выполнением задания ганитета. Что-то харулы себя не особо проявляют, заметил я хмуру. В надвигающихся сумерках? Скромный домик членов загадочного ордена терял свои очертания. Местные тоже готовились ко сну, молчаливо проходя мимо. Страсти прошедшего дня, звуки отшумевшей битвы, прогорклый запах трупов обывателей, сваленных в вырытую в соседнем ущелье яму, все стало блеклым, выцветшим, почти ненастоящим, как и притихшие в сторонке на небольшой заваленке мы. Я не спал, впрочем, как и остальные вратари. Никогда. Нам и незачем было. На мой скромный взгляд, для и без того смертных существ сон нечто вроде издевки Создателя. Мол, вы не только будете стареть, болеть и в муках рожать себе подобных, я отниму у вас еще немного времени. Не в правилах вратарей обсуждать одного из трех великих братьев, хотя в этом плане слово «брат» у нас звучало в несколько ином контексте, но мне казалось, что это несправедливо. Правда, в данный конкретный момент подобное было лишь нам на руку. Горд рулёгся, закрыл глаза, захрапел своими могучими гортанями. А мы сидели так же неподвижно и беззвучно, как и раньше. Я хотел поболтать с Хмуром. Мне вообще нравилось разговаривать. Но вот брат порыва не оценил и отмахнулся, выставив ладонь перед моим лицом. Я не был полностью уверен, но мне казалось, что это довольно невежливо. Правда, делать нечего, и я остался наедине со своими мыслями до тех пор, пока вратарь не оживился и легоньки не коснулся моего плеча. По ощущениям прошла целая вечность. Рукой он указывал в сторону одного из домов. Не знаю, что я там должен был увидеть, я и брата, что сидел вот тут рядом, скорее ощущал. Но пришлось напрячься. и у меня получилось разглядеть в метрах двадцати от нас какие-то тени. «Харулы?» — догадался я, спросив хмурошепотом. Вратарь ответил привычным жестом, прижал палец к губам. А потом все же сказал, при этом не произнеся ни звука. Однако слово отозвалось у меня в голове грохотом рушащегося замка в ядре. «Да!» «Если бы я дышал, так у меня бы дыхание перебило». Сейчас же пришлось просто сидеть с широко раскрытыми глазами. Зато хмур довольно быстро исправился. Он заговорил снова, только теперь голос звучал значительно тише, точно он его нарочно убавил. «Прости, брат, давно не практиковался. Ничего не говори, они могут услышать. И не шевелись. Да, это хорулы. И они идут колею аллею». Это тот самый местный старейшина. У него здесь был большой дом. Наверное, самый большой. Только что могло понадобиться Харулому этого не очень умного ищущего? У него там вроде и не было ничего. Несколько комнат, пара охранников, подвал, в котором он, кстати, и держал известного пленника. От внезапной догадки я чуть не вскочил на ноги. Да, им нужен Джаггернаут. подтвердил мою версию хмур. Голос теперь звучал совсем нормально. Я бы даже сказал «тише, чем надо». «Будь готов. Больше я не буду ничего говорить. Надо беречь пыль». И мы снова начали ждать. Вообще ожидание было ключевым в работе вратарей. Если бы нас нанимали по объявлениям, то, думаю, там существовало бы несколько подобных пунктов «неподвижно стоять день», Два-три, пока не кончится пыль. Делать умное лицо, которое все равно никто не видит из-за шлема. Молчать. Выбрать какую-нибудь пафосную позу, чтобы все окружающие писались от восторга при взгляде на тебя. У меня пока получалось только делать умное лицо, и то ненадолго. В данный момент я работал над первым пунктом и старался не шевелиться. Благо Харулы тоже оказались не теми ребятами, что долго ходили вокруг да около. Правда, взломы похищения прошли у них не сказать, чтобы блестяще. Сначала раздался короткий громкий вопль, будто внезапно проснувшаяся птица с испугу зовет сородичей. На этот крик утонул в густой и маслянистой тьме, которая залила гортур. Лишь скрипнула дверь, прерывая безмолвное таинство ночи, после чего все и дальше бы погрузилось в первозданную тишину, если бы не раздался противный и громкий крик пленника, того самого. «Врёте, рожи поросячьи! Маловато вас будет на джага! Я вас!» На этой интригующей ноте джиггернауту всё-таки заткнули рот. Вот только было уже поздно. Голос у кирца был зычный. «Если на улице, где сроду ничего не происходит и происходить не должно, такое раздастся, то волей-неволей проснёшься». Так и случилось. Сначала загорелось окно в ближайшем доме, потом в следующем. Свет весело искрился, заливая некогда темную улицу крохотного поселения и трех хорулов, что стояли на ней. Орк закинул на плечо связанного и избивающегося джаггернаута Рис уже вытащила посох, а Эфет бешено вращал глазами, видимо, раздумывая, что ему делать дальше. Со стороны ворот доносились крики. Секунд 10 и здесь появятся стражники, те, что недавно также мирно посапывали у зажженных факелов, думая, что самое страшное уже позади. Да, их немного, но путь к бескровному отступлению из Гортра отрезан. А судя по тому, что света лишь прибавлялось, весь план Харулов провалился. «Брат, что будем делать?» — спросил я хмуро. Множество звуков уже заполнило киртскую ночь. Оттого таиться больше не имело смысла. Видимо, я смекнул правильно, потому что вратарь поднялся на ноги. Молниеносно, будто сидел на здоровенной пружине и качнул мне головой. помогать. А именно этим сейчас и стоило заняться, по крайней мере, если мы хотели, чтобы Харулы остались в своем изначальном виде. Потому что количество сторонников немного поправить им лицо, как и остальные части тела, стремительно росло. Справа уже по улице бежал ищущий с криком «измена». Выскочило еще несколько смертных с заспанными помятыми лицами, не вполне соображая, кого бить. но по внешнему виду было понятно, они действительно хотят наказать того несчастного, что разбудил их в эту благостную ночь. Жребий Нахарула впал достаточно быстро. Еще до раскатистого это чужаки, что раздалось далеко справа, первый ищущий осветил пространство перед нами зеленой дугой, разбившейся о защиту Эфета. Отвечать последний не стал, да оно того и не стоило. Секунду спустя Нахарулов уже посыпалось с десяток заклинаний различного направления, От школы разрушения до школы мистицизма. Первый поток заклятий щиты троицы выдержали. Но все понимали, что это ненадолго. Орк у них был не боец. Да, он может становиться невидимкой, но именно сейчас этого почему-то не делал. Скорее всего, заряды своего направления он уже потратил, чтобы проникнуть в дом старейшины. Эфет судорожно что-то плел пальцами, но это было похоже на дополнительную защиту. Лишь Рис перешла в контратаку и то сделала это с умом. Она не пыталась никого ранить или убить. Посох в руке взмыл над землей, выбирая своей целью крышу одного из домов. Огненный шар облизал холодный воздух и с аппетитом набросился на сухое дерево. Теперь грех было жаловаться на темноту. Полыхнуло так, что смертные рядом невольно прикрыли глаза руками. «Веди их за мной». Негромко сказал хмур, направляясь навстречу стражникам, что бежали от ворот. Он был похож на скатывающийся с горы огромный камень, способный смести со своего пути все, что угодно. Впрочем, так и получилось. Замешкавшиеся на мгновение стражники, разметав руки, отправились в короткий и непродолжительный полет. Да, думаю, мы теперь точно пересечем черту, после которой меня и напарника нельзя будет назвать обычными вратарями. Второе нападение за два дня — это что-то. Но у нас был приказ аганитета, и его необходимо выполнять. Я на ходу скастовал магическую печать. Грудь на мгновение запульсировала. На оболочке проявился диковинный знак, что синими линиями будто венами разошелся во все стороны. Теперь, помимо пассивной стойкости, еще и урон для меня был снижен на 30%. В довершение я просто кинул в сторону наиболее обширной группы местных сферы огня. На сей раз круглые шары проявились в виде ожерелья с крупными нанизанными бусинами из пламени. Оно извивалось волнами, доходя почти до ищущих, и тем самым на короткий момент выбило местных из колеи. Я в несколько могучих прыжков оказался возле хорулов. «К воротам! Быстрее!» Может, кто-то из них и хотел поспорить? Девушка вот открыла было рот. Орк недоуменно поглядел на Эфета. А тот... Тот торопливо кивнул и в следующее мгновение уже побежал си меня коротенькими ножками. За ним рванули и остальные члены Ордена. Я замыкал наши нестроенные ряды, прикрывая огромной оболочкой крохотные тела харулов Ищущие поняли, что виновники всех их бед удирают, и бросились за нами, довольно быстро сбив сферы огня. Это было нетрудно, я вложил в заклинание не так много маны. Более сильное заклятие с использованием воды и ветра могло нейтрализовать огонь. Мне уже прилетело в спину пара ледяных копий, а по плечу прошлись кнутом отравления. Зря, конечно, вратарик ядом невосприимчивы Но было все равно неприятно. На меня работали магическая печати стойкость, да и боли я не испытывал. Но удовольствие, когда твою оболочку пытаются разрушить, никакого. Благо бежать до ворот оказалось всего ничего. Нас встретил хмур, уже разобравшийся с проходом. Жестом он дал нам понять, чтобы мы выбирались наружу, а сам принял основной удар на себя. И, судя по целостности оболочки, справлялся с этим довольно легко. А как только мы покинули Гортр, брат встал на месте сломанных ворот, уперся двумя руками в расходящийся в стороны чистокол, и спустя несколько секунд бревна занялись огнем. И чем дольше находился там хмур, тем языков пламени становилось больше. Скоро стало светло будто днем. И только тогда брат вышел наружу. Теперь им будет не до нас, негромко сказал он, но все же задерживаться не стоит. Харулом было не по себе. Я чувствовал страх и недоверие, что исходили от них. Плохое сочетание для дальнейшего плодотворного сотрудничества. За тот же Гернаут был разъярен. Его злоба даже заставила меня оступиться. Уж слишком тщательно я прощупывал нити аманаций. Погони и правда не было. Гортр шумел, как разворошенный улей. Но огня все же стало меньше. Местные справились с пожаром. Хотя мне казалось, что теперь это поселение обречено. Слишком много испытаний выпало за столь короткий промежуток на долю Гортра. И вряд ли они сплотили его жителей. Скорее, напротив, ослабили. К вратам мы шли в несколько раз дольше, чем добирались сюда. Во-первых, ищущие двигались невероятно медленно. К тому же самым тихоходным оказался орк, что тащил пленника. При всем при этом я хотел помочь Харулу, но хмур мысленно остановил меня. Ну и зря, кучу времени бы сэкономили. Что до меня, то я чувствовал себя неплохо. Небольшие раны на спине не в счет. Те уже затянулись, а пыли я потерял совсем мало. И происшествий никаких с нами не случилось. Разве что высоко в темноте мелькнула какая-то странная птица. Странная, потому что от нее исходили какие-то разумные эманации. Но прощупать я ее не успел. Та исчезла так же быстро, как и появилась. До врат оставалось совсем недалеко, в моем понимании. С этими хорулами придется еще минут 10 шагать, конечно. Да и орк стал останавливаться все чаще. Меж тем ночь постепенно отступала. Просыпался за густыми тучами рассвет. Чуть заметно олило разноцветие вокруг. Мне казалось, что в такие моменты смертные должны чувствовать некое воодушевление. «Стойте!» — сказал хмур. Я даже удивился. Про воодушевление-то я так, подумал вслух, что называется. Неужели брат хочет полюбоваться красотами местного мира? Да, впереди метрах в двухстах красивый пролесок, длинные тени от деревьев которого сейчас падали на синюю траву. За ним чуть поодаль уже шумел густой океан листвы. На пути к пролеску будто специально разбросаны разноцветные диковинные камни. И простор до самого горизонта, если не знать, что врата находятся в соседней низине. «Шагай себе и шагай!» Но брат явно не любовался живописными видами. Его шлем обернулся к тому самому пролеску, а рука вытащила на свет из инвентаря меч. «Что там?» — спросил я, потянувшись за своим не вполне настоящим оружием. — Смертный, — ответил он негромко. Он указал рукой на одно из деревьев в пролеске и держал конечность, поднятой до тех пор, пока от ствола не отделилось невысокое существо. Ищущий из киртцев. Тот постоял недолго и сорвался с места, мелькая между деревьями и явно направляясь к лесу. Зато оживился пленник. Он стал брыкаться и сыпать проклятиями. Видимо, Джиггернаут по пути как-то сумел избавиться от кляпа. «Мерзкие падальщики! Вы не уйдете отсюда живыми! Как только подойдут мои кирцы, я лично буду убивать вас! Раздроблю ваши кости, превращу внутренности в кашу, засуну...» Куда именно и главное, что он там засунет, мне узнать не довелось, потому что орк довольно ловко снова заткнул пленнику рот кляпом. Вообще, выглядел Джиггернаут комично. с приплюснутой головой, вислыми ушами, огромным с горбинкой носом. Видимо, у него та же проблема, что и у вратарей, потому он шлемы носит все время. Такую физиономию лучше не видеть. «Зачем он вам?» — спросил я. Девушка с орком переглянулись, а Эфед после небольшого колебания все же ответил, «Он знает, где находится нужный нам шариец». Про шарицев я не читал, но что-то слышал. Странствующий народ вроде тех же цвергов, только встречались последние заметно чаще. Вопросов накопилась масса. Собственно, мы по заданию Аганитета и должны узнать как можно больше. А тут вроде как у нас диалог получается. Смутило лишь испуганное лицо Эфета. И взгляд, что был направлен в облачное небо за моей спиной. Пришлось посмотреть, чего это такого там увидел Харул. Зависнув в воздухе и разглядывая импровизированный отряд, метрах в пятидесяти от нас находился ищущий. Тот самый, что сбежал при битве с троллями у Гортра. И эманаций такие знакомые. Теперь я мог их различить. Не птица это была, ох, не птица. Смертный был спокоен. Даже более того, уверен в себе. Получается, тот один, что прятался за деревом, и этот. «Всего двое?» — спросил я ухмуро. «Боюсь, мой брат, их гораздо больше», — указал вратарь в сторону пролеска.